глава 11. Муромцев очень осторожно приоткрыл скрипучую покосившуюся ставню и через узкую щелку выглянул наружу. Через всю коморку пролегла полоса света, в которой густо кружились пылинки. В переулке было пусто, бронзавели в вечернем свете кусты черемухи на заднем дворе, присутствуя по квартирным налогам. В зеркальных лужах отражался покосившийся забор и деревянная стена лавки. Сыщик прижался виском к пыльной раме и разглядел в конце переулка, как жандарм, переодетый татарином, курит, опершись на свою тележку, нагруженную жестяным хламом. Он повернулся к шефу жандармов и отрицательно покачал головой. Кудашкин наморчил страдающий от пыли нос и ответил шепотом. Что-то не больно, они пунктуальны. Но ничего, подождем еще немного. Уже битый час они сидели в засаде, заняв склад мелочной лавки, находившейся как раз напротив заднего двора присутствия. Именно тут должны были собраться члены кружка любителей политической истории, а проще говоря, валуа и студенты младших курсов, которых он решил повязать кровью. Муромцев в очередной раз подумал, что странный приступ, случившийся с Барабановым, избавил его от большего стресса. Но Нестор остался приходить в себя в гостинице под бдительным присмотром коридорного. Отец Глеб и Лилия, от которых в этом мероприятии было бы немного толку, отправились вдвоем на уездную ярмарку искать загадочного летающего гусляра. Муромцев же принялся поднимать на ноги местные власти. Сразу же после разговора в «Золотом петушке» жандармерии пришлось напрячь все свои силы, чтобы срочно выяснить обстоятельства готовящегося нападения. Дело немедленно было признано чрезвычайным, и участвовать в засаде вместе с Муромцевым лично решились и шеф жандармов Семен Фомич и полицмейстер Сарайкин. Последние уже полчаса как мирно дремал, устроившись на мешке с пенькой, изредка поглядывая по сторонам из-под фуражки, надвинутой на конопатый нос. Двое дюжих городовых, пришедшие с ним, тоже порядком скучали, не находя себе дело в тесной коморке, набитой людьми. Жандарм, который вел наблюдение через щелку в двери склада, шепотом подтвердил, что в переулке по-прежнему пусто. Присутствие уже скоро закроется. Хмуро поглядел на часы муромцев. Может ли случиться так, что ваш агент ошибся? Его ведь тоже могли ввести в заблуждение. Кудашкин обменялся двусмысленной усмешкой с одним из жандармов и доверительным тоном поправил сыщика. Во-первых, не его, а её... А во-вторых, так уж устроено, что в постели со своей любовницей Люди ведут себя гораздо откровеннее, чем на собрании общества. Мы завербовали ее два года назад из числа студенток первокурсниц, и пока что ни одного прокола. Так что нет, ошибки быть не может. Нужно просто запастись терпением. Его прервал отдаленный металлический грохот. Это агент Татарин покатил по мостовой свою тележку, груженную жестянками, подавая условный сигнал. Шеф жандармов поднял ладонь, призывая к тишине. Сарайкин немедленно проснулся и поправил фуражку. Все участники засады переглядывались и прислушивались к звукам, доносившимся снаружи. Муромцев бросил осторожный взгляд через ставню, и мельком увидел, что по переулку бредет странная компания оборванцев, напоминавших то ли скоморохов, то ли нищих из погорелого села. Безшумно подошедший сзади Кудашкин за плечо отстранил его от окна и приложил палец кусам. Компания снаружи, издавая нестройный приглушенный галдеж, остановилась ровно напротив двери коморки, где укрывались жандармы. Чья-то спина загородила окно, и внутри сразу стало темнее. Раздалось пыхтение, почему-то гулкий звон пустых ведер, шепот, и, наконец, ломающийся, почти еще мальчишеский голос трагически произнес. — Ну что же? С Богом, Серж Максимилианович! Мы готовы! — Бога нет! — тихо ответил ему раздраженный баритон с легким французским акцентом. «Бог — это иллюзия для глупцов и трусов. Таким образом, они оправдывают свою глупость и страхи. В наших же сердцах нет и не может быть места для страха». «Правильно будет сказать, с чертом! Потому что это наш светоносный прародитель Люцифер первым поднял бунт против своего обезумевшего царя». и его лизоблюдов ангелов!» Один из городовых скосил глаза, опустил рукоять шашки и машинально перекрестился, беззвучно шепча охранную молитву. Тем временем снаружи нарастал ропот. Наконец кто-то решился и высказал общую тревогу. «Серж Максимилианович, я прошу прощения за вопрос, но когда же они, наконец, придут?» Где же бойцы секретного союза, которые поведут нас за собой? — Друзья, дети мои, я горжусь вами, — патетически ответил Валуа после напряженной паузы. — Вы пошли со мной на это опасное дело. Вы привели с собой верных друзей. Вы взяли с собой это немудреное оружие, чтобы... Если это будет необходимо, дать бой сторожам, а может быть даже и подлым жандармским прихвостням. Пускай все, что у вас есть сейчас, это только дубины и топоры, но не страшитесь. В руках народного мстителя даже простая дубина — это могучее оружие. Я горжусь вами и я верю вам. Верю вам настолько, что готов раскрыть перед вами правду. Никто более не придет сюда, потому что тайный союз освобождения России — это вы. Вы пришли сюда за мной, как за вождем, чтобы сражаться за свободу. После секундной паузы из-за окна послышался голдеж, не то испуганный, не то восторженный. Все, забыв о безопасности, наперебой задавали вопросы Валуа и друг другу, охали и ахали. Муромцев вопросительно поглядел на шефа жандармов, но тот лишь нахмурил брови, торопливо обдумывая что-то. Тем временем Валуа удалось восстановить тишину в своем маленьком войске. И он продолжил громким шепотом. — Да, раньше я действовал один, как одинокий мститель, уничтожая этих мелких шавок на службе режима. Но теперь с вашей помощью мы сможем развернуть настоящую борьбу. — Но как же вам удавалось справляться одному? — засомневался кто-то. Но не так уж сложно было обвести вокруг пальца всех этих недалеких жандармов. Я нарочно подбирал самые захолустные присутствия, где обычно под вечер расставалась только пара чинуж да полупьяный старик-сторож. Таких в нашем городе немало. Я находил окно кого-нибудь из мелких столоначальников, скрытое от улицы деревьями или кустами. Дожидался, пока присутствие закончится... Бесшумно залезал в окно и стрелял в болваны из своей верной пневматической винтовки Квакенбуш. «Ого! Умно, Серж Максимилианович!» — восхитился чей-то юношеский басок. «Она же почти что бесшумная! Я читал про такую в журнале. Работает не на пороховых газах, а на сжатом воздухе из баллона. Любой мальчишка о такой мечтал». «Все верно, мой мудрый друг!» — похвалил его Валуа. «Вот она, поглядите! Я нарочно обмотал ее ветошью, чтобы была похожа на простую палку. Только заряжена она не простым патроном, а специальным дротиком с мощным снотворным. Я раздобыл ее еще в бытность мою в цирке, дрессировщиком диких зверей. Только усмирять мне теперь приходится не гордых львов, а тупых чиновных свиней. Итак...» Получив укол этим дротиком, чиновник чаще всего думал, что его укусил клоп или оса. Некоторые даже успевали немного побегать по комнате в поисках вредного насекомого. Но через 20 секунд результат был у всех один. Доза снотворного, достаточная, чтобы свалить с ног медведя, на человека действует безотказно. Затем... Затем я, используя свои навыки акробата, бесшумно проникал в кабинет и заканчивал дело, вскрывая спящему негодяю сонную артерию. Вот тут, прямо в этом месте, нужно сделать глубокий надрез, после чего кровь прислужника Сатрапа орошала все вокруг, оставляя друзьям и врагам явный знак о серьезности наших намерений». Да не бледнейте же вы так, ей-богу, дайте ему кто-нибудь на шатырю, пока он не грохнулся в обморок. Да, товарищи, революции не бывает без крови. И я не боялся испачкаться в крови, потому что у меня с собой в мешке был, вот, полюбуйтесь, запасной костюм, обычный синий сюртучок и штаны, такое носят грузчики и крючники в речном порту, которые таскают мешки с хлебом на железных крюках. Дальше оставалось только скрутить тело так, чтобы оно напоминало обычный куль с грузом. Я стягивал их бечевкой, выламывая конечности. Иногда даже приходилось поработать ножиком, подрезая жилы. В конце я оборачивал труп вощеной бумагой, совал его вместе со всеми уликами в мешок и отправлял за окно. С моей сноровкой и физической силой вся операция занимала чуть меньше минуты. Все, что мне оставалось, это положить куль на приготовленную заранее тачку, накрыть ветошью и отвести в заранее намеченный лесок за городом. Там я швырял свою ношу в одно из болот, которыми изобилует эта местность, и она исчезала там навсегда, погружаясь в топь. При этом важнейшим делом было искусство перевоплощения и маскировки, которым я владею превосходно. Вот, например... «Сегодня я попросил вас нарядиться, как артель маляров. Так мы не должны были привлечь внимание. Что же я вижу? Кто вы? Калики-перехожие? Бродячие проповедники? Что это за бороды, дьявол, вас раздери? Где вы это взяли?» «В театральном кружке», — неуверенно пискнул кто-то в ответ. Ха -ха -ха. И что вы там ставили? Жития святых?» «Нет, русские народные сказки», — чуть не плача ответил голос. «А костюмы у старьевщика купили». «Ладно, ладно», — отмахнулся Валуа. «Для первого раза сойдет. Со временем научитесь. Сейчас важно другое. Кто из вас хочет взять на себя почетную ответственность и сделать выстрел в пса проклятого режима?» «Чего же вы молчите? Я видел у вас своих братьев по оружию, доверил вам свою тайну, и ходу назад вам теперь все равно нет». Мы теперь одной веревочкой повязаны. «Господин... Ой, то есть товарищ... товарищ Серж!» Совсем уж по-детски взмолился один из студентов. «Что-то я вдруг нехорошо себя почувствовал. Можно я пойду домой? Клянусь, я, разумеется, никому и словом не обмолвлюсь о том, что вы тут рассказывали. Да, мы ведь думали, что это будет просто знакомство с новыми товарищами, с настоящим союзом революционеров». Поддержал его другой студент, уже более уверенно. «Вы до этого и словом не обмолвились, что нам самим предстоит убивать». «А ну молчать!» — взревел вдруг Валуа. «Сопляки! Щенки! И вы называли себя революционерами! Как только порохом запахло, так сразу драпу даете!» «А ну-ка слушайте!» «Если сейчас хоть один из вас вздумает бежать, прятаться за мамкину юбку, я найду и лично расправлюсь с каждым трусливым двурушником». «Ясно? Каждый, кто сбежит, будет считаться предателем дела освобождения и пособником режима. То-то же. Итак, ты поздоровее будешь помогать скручивать труп. Ты будешь вязать его бечевкой». «А ты вытаскивать куль через окно!» и «Еще раз! Кто из вас будет стрелять?» «Я сделаю выстрел!» — решительно заявил кто-то юношеским боском. А, -а, а Похвальная решимость!» «Правильно! Ты длинный, как коломенская верста!» «Тебе и целиться подручней будет!» «Смотрите! В стадии овец нашелся настоящий лев!» «Как обратиться к тебе, товарищ?» «У тебя есть подпольное прозвище?» «Зовите меня гражданин Марат!» — гордо ответил высокий студент. «Ха-ха-ха! Браво! Прекрасный выбор! Что же, Марат, сегодня ты станешь истинным другом народа! Медлить больше нельзя, нужно выдвигаться! А если хоть один из вас, щенков, вздумает струсить, я лично выпущу ему кишки вот этим крюком! Ясно? Тогда вперед!» Заговорщики отступили от стены склада и, переступая лужи, двинулись через дорогу к зданию присутствия. Внутри коморки, где укрывались полицейские, все немедленно пришло в движение. Городовые, приведенные полицмейстером Сарайкиным, уже было ринулись к двери, по пути вытягивая шашки из ножен. Но полицмейстер остановил их. Муромцев, тоже уже вскочивший на ноги и теперь не находивший себе места в тесном помещении, обратился к шефу жандармов возбужденным шепотом. — Почему же мы не выступаем? Они ведь сейчас нападут, на чиновника. Нужно немедленно остановить их. Люди могут пострадать. — Не переживайте так, Роман Мирославович. Кудашкин невозмутимо разгладил усы и подмигнул одному из жандармов. Несчастный коллежский регистратор сейчас пьет наливку у себя в квартире, и кроме печеночной недостаточности ему ничего не угрожает. Вместо него в кабинете находится наш служака. Давайте не будем пороть горячку и дождемся выстрела. Это сильно облегчит нам дальнейшую работу и сделает арест более... Э, убедительным. Муромцев приоткрыл ставню и осторожно посмотрел в наползающие сумерки. Он увидел удаляющуюся процессию, во главе которой следовал высокий тощий оборванец с накладной бородищей из пакли. Голова его была повязана неким подобием челмы, как у настоящего Марата на знаменитой картине Жака Давида. В правой руке оборванец держал миниатюрную, словно игрушка, винтовку. Весь этот вид... Дополненный безумным блеском глаз сделал гражданина Марата похожим на бродячего дервиша, впавшего в религиозный экстаз. Далее затощим шкалером плелись остальные члены студенческого кружка, наряженные в странные лохмотья. Они сбились в кучку, как испуганные овцы, и в страхе постоянно оглядывались по сторонам, сжимая в руках бесполезное дриколье, которым были вооружены. Позади не спеша шагал Серж Валуа. Он единственный был добросовестно замаскирован под маляра артельщика. Картуз и куртка его были заляпаны краской. И если бы не щегольские усики и толстые щеки, его образ был бы вполне цельным. Валуа помахивал огромным железным крюком на ручке. Такими грузчики в порту подцепляют мешки с хлебом. Но в руках у дрессировщика-революционера крюк выглядел зловеще и двусмысленно. Заговорщики скрылись среди кустов, и наступила тишина. На первом этаже присутствия горело одинокое окно, в котором различалась спина подсадного чиновника, сгорбившегося над столом среди сложенных в башенке бумаг. «Но неужели вам не жаль своего сотрудника? Такая доза снотворного запросто может его убить!» уже чуть громче заметил Муромцев, но шеф жандармов был непоколебим. «Этого я вас умоляю, Роман Мирославович. Наш вахмистр прошел турецкую войну, и, поверьте, живучесть у него не хуже, чем у медведя. К тому же под сюртуком он одет в стальную кирасу для надежности. В любом случае он вызвался добровольцем и готов, как и все мы, рискнуть жизнью во имя Отечества». А теперь довольно, Нам каждую секунду следует быть на чеку. Все послушно замерли в ожидании, но уже через несколько мгновений из переулка послышался пронзительный звон стекла, грохот и крики. Далее все случилось настолько стремительно, что Муромцев толком не успел понять, что произошло. Жандармы один за другим покинули укрытие, растянувшись цепью по переулку. Из темноты раздался зычный голос, провозгласивший «Бегите прочь! Скорее!» И студенты, как вспугнутые мыши-полевки, прыснули в разные стороны, ища спасение в густых зарослях кустов на заднем дворе присутствия. В общей суматохе Муромцев и Кудашкин на секунду остались одни, и прямо на них из кустов вылетела долговязая фигура в челме. Марат был воистину страшен. Борода его дико топорщилась, глаза горели, а ружье в руках дергалось и плясало. Он был похож на древнего колдуна, одержимого страшным заклятием. «Не двигаться!» — дико заревел он, вращая глазами. «Еще шаг, и я всажу отравленный дротик прямо вам в сердце!» После этого все происходило словно в замедленном кошмаре. Шеф жандарма кинулся навстречу Марату, но Муромцев оказался проворнее, попытавшись выбить оружие из рук якобинца. Прозвучал хлопок пневматического механизма, и отравленный дротик вылетел из ствола, направленного кудашкину прямо в лицо, но в свалке между ними оказался Муромцев, и дротик... предназначавшийся для жандарма, вонзился ему в грудь. Сыщик почувствовал мгновенную слабость и горький привкус на языке. В глазах стремительно темнело, но он успел подумать, что, наверное, он не просто так поскользнулся, а нарочно закрыл жандарма своим телом, а что все это странно. «Уже лежа на земле...» Он со странным спокойствием наблюдал, как по переулку мечутся тени преследуемых и преследователей. А за спиной у Марата появился красный от бешенства валуа и саданул его по голове своим огромным крюком. Марат пошатнулся и упал навзничь рядом с сыщиком. Глаза Муромцева закрылись, и он ясно почувствовал, как у него... Остановилось сердце.